Глава 44 С подобными мыслями Стен на антигравии влетел в коридор четвертого уровня и в дальнем конце заметил фигуру человека. Это и был Керен. Удовлетворенно что-то промычав себе под нос, Стэн быстро опустился на пол и выстрелил из бластера. Но Керон каким-то чудом увернулся от луча и нырнул в боковой отсек. Это Стэну не понравилось. Но он, тем не менее, с предельной осторожностью двинулся вперед. То, что у головореза не было оружия, Стэн заметил еще в первой секунды, но в том отсеке, куда он спрятался, оружия могло быть полно, и теперь тот мог быть вооружен до зубов. «Не торопись, охотник!» — сдержанно проговорил Стэн и взял бластер обеими руками. Дверь, за которой прятался Кэрон, находилась от него всего в двух шагах. С нервами на пределе Стэн резко прыгнул вперед и, находясь еще в воздухе, выстрелил в неплотно прикрытую дверь. Выстрелом дверь разнесло на куски, и Стэн, находясь уже на полу, выстрелил еще несколько раз. Когда дым немного рассеялся, Стэн протер глаза и увидел, что головорез весь обгорелый ничком сидит возле стены. Кожа его обуглилась, и сквозь рваные клочки что-то белело. Стэн, конечно, удивился, что он сгорел не совсем, но то, что он мертв, тоже было неплохо. Полежав еще две секунды, Стэн медленно поднялся на ноги и внимательно прислушался но ничего подозрительного так и не услышал. Только шипение и капание плавившегося пластика нарушало тишину. Но в тот момент, когда Стэн собирался уже поздравить себя с полной победой и удачливым захватом корабля, начало твориться что-то невероятное. Сперва он увидел, как обгорелая рука Керана слабо шевельнулась, а в выгоревших глазах, что совсем было невозможно, вспыхнул слабый огонек. Спустя еще секунд десять он поднялся на ноги и неподвижно замер. Смотревший на него во все глаза, Стэн издал какой-то нечленораздельный звук и невольно стал пятиться назад. Но от того, что он увидел дальше, Стэн даже забыл испугаться. Прямо на глазах кожаный покров Керана быстро стал восстанавливаться, и вскоре перед ним стоял обнаженный мужчина, а не обгорелый скелет. Еще через несколько секунд на теле нарастилась одежда, и он ничем больше не отличался от того Керана, с которым Стэн повстречался до всей этой стрельбы. Это был боевой биоробот-симбиот, созданный системой защиты корабля. Он охранял корабль и мог функционировать только на борту корабля. «Ни черта себе!» — обалдело пробормотал Стэн и рассеянно посмотрел по сторонам. Охотник по-прежнему был рядом, и это придало ему уверенности. В тот момент, когда Керан заговорил, не открывая рта, «Я биоробот по имени Керан Си, приказываю тебе бросить оружие». «В случае сопротивления ты будешь уничтожен». С этими словами он вытянул руку и медленно направился к Стэну. Это была ловушка. Теперь Стэна сам понимал, что Керон никакой не человек, а биоробот. А уйти от биоробота живым — дело было почти немыслимое. Для того, чтобы его уничтожить, Стэну потребовалось бы минимум лазерная базука и куча времени. Но у него не было ни того, ни другого. Правда, у Стэна был охотник. «Задержи его!» — приказал Стэн, отпрыгивая назад и открывая огонь из бластера. Фигура Керрона исчезла в луче, и нарастившаяся была кожа сгорела дотла вместе с одеждой. Подчиняясь его приказу, охотник отшвырнул Керрона к стене и этим позволил Стэну выскочить в коридор и включить антиграф. О том, чтобы поднять корабль в воздух, не могло быть речи, по крайней мере до тех пор, пока на борту находится биоробот. Зависнув под потолком, Стэн быстро развернулся и снова выстрелил. Лучом Керона плавило в стену, но он от нее оторвался и со стекающими ручейками расплавленного металла по гладкому корпусу двинулся к стену, но на дороге у него снова встал охотник. Спрятав все три глаза в глубь серого тела, он прыгнул на Керона и какой-то кислотой разъел ему правое плечо. Больше он сделать ничего не успел, потому что мозг Керона включил защиту и охотника сбросило на пол. — Убей его! — рявкнул Стен, торопливо меняя батарею бластера. От его стрельбы стены отсека накалились, вынудив стен отступить дальше по коридору. Но, так как он не видел Керрена, ему пришлось опуститься на пол. В тот момент Керон вырвался в коридор и бросился на Стена. Тот поспешно выстрелил ему в грудь и отпрыгнул в сторону. Но во время прыжка Стен за что-то зацепился ногой и врезался головой в стену. Воспользовавшись этой заминкой, Керон настиг его и ударил кулаком в спину. Вслед за ним раздался треск. И Стэн понял, что рассчитывать на антиграф ему больше не приходится. Керрен сам того не ведая, разбил его в дребезги: Ко мне, охотник! прохрипел Стэн, перекатываясь сбоку на бок и не прекращая стрелять. Керан давно бы его уже прикончил, но сделать это ему мешало поле охотника, которое приходилось нейтрализовывать. Получалось это у него плохо, и Стэн, воспользовавшись тем, что охотник снова прыгнул на керна, вцепился ему в руку, который тот ударил, быстро поднялся на четвереньки, затем скачал на ноги и со всего духу бросился бежать к люку, перекрывавшему коридор. По дороге он выстрелом уничтожил шахту капсул и нырнул в открытый люк, затем быстро захлопнул его за спиной и устало перевел дыхание. Мыслей в голове у него не было никаких. И Стэну только хотелось одного — добраться до грузового отсека и живым выбраться с корабля. «Жаль охотника», — тяжело дыша подумал он, решив, что тот погиб в схватке с Кероном. Но, случайно взглянув себе под ноги, Стэн увидел, что охотник преспокойно держится своими коготками за его ногу. Видно, когда Стэн бросился бежать, охотник оставил Керона и вцепился ему в ногу. «Ну и ловок же ты, приятель!» — ухмыльнувшись, проговорил Стэн, сплевывая на пол. Охотник на это показал один глаз и клацнул зубами. «Пора», — выдохнул Стен и снова бросился бежать по коридору. Шахта для капсул была уничтожена, но он не был уверен, что Керон не найдет другого хода, чтобы определить его и первым добраться до грузового отсека. А этого Стэну хотелось меньше всего. Когда он пробежал почти весь коридор, за спиной у него раздался оглушительный взрыв. От неожиданности Стэн втянул голову в плечи и прыгнул на пол. Затем быстро повернулся и увидел, что люк, который он закрыл, превратился в кучу мятого железа, а в облаке дыма появилась уже фигура Керона с плазменной базукой на плече. Черт! выругался Стэн, чувствуя, как страх охватывает его тело. Но прохлаждаться времени не было. Сыпя проклятиями он перевернулся на живот и несколько раз подряд выстрелил в Керона. Увидев, что базука у него на плече расплавилась, Стэн снова вскочил на ноги и бросился бежать по боковому коридору. Керен на некоторое время отстал от него и появился, когда Стэн вбежал уже в грузовой отсек. Теперь он был без оружия, но оставался все так же смертельно опасным. «И когда же ты отстанешь от меня?» — процедил Стэн, устало подбегая к флайграву. Стрелять он больше не стал, потому что все равно это было бесполезно, по крайней мере, из бластера.